Глава вторая. Притяжение Мургаба. Девушки шумной стайкой прошли вниз по течению Мургаба, игриво поглядывая на парней из-под навеदिक от солнца. Среди них шла и Шартум. В её руках поблескивал нож, а за спиной болтался пустой кожаный мешок. Девушка улыбалась охотнику, который особо выделялся среди полуобнажённых парней, месивших глину на берегу реки. белой шапкой из курчавого барашка, просторная рубаха, подпоясная кожаным ремнём. Всё было на нём, как и в походе, даже лук со стрелами. Чёртом гордилась мужем и была счастлива с ним. Он любил её страстно. Каждую ночь ласкал так, что от неги она растекалась по ложу как река, а её стон походил на крик ночной птиц. Куда это они? Провожая взглядом любимую, спросил Парвис у её старшего брата, мастерившего деревянный каркас для кирпича. Оторвавшись от работы, тот откинул волосы назад, обнажив покатый взмокший лоб, и глянул девушкам вслед. За соломой пошли. Там отец сказывал, трава уже посохла, её сразу можно с глиной мешать, дело быстрее пойдёт. Нельзя им далеко одним ходить. Чужи за рекой появились. Вчера видел. Трое всадников. Как бы беды не случилось. Брат Шартум оставил дощечку, сделав на ней зарубку на уровне колена, подозвал сына и, наказав сработать ещё такую же, подхватил рубаху, взял топорик, и они вместе с парвизом пошли за девушками. День выдался жаркий. От реки, что сияющей лентой текла в стороне от посёлка, поднимался густой воздух, насыщенный водными парами. С севера прилетал жгучий ветер, принося песок, который скрипел на зубах, оседал на волосах и бородах. Люди прятались под накидками, чтобы защитить свою кожу от ожогов. Под навесами из циновок работали женщины, готовя еду, или мастера одежду. В тени прибрежных деревьев расположились гончары и каменщики, воины точили наконечники для стрел и копий. Но мастеровых было немного. Вождь распорядился строить хижины из глины, какие они видели по пути к Мургабу и в Аккаде и в поселках Многогории. Изо дня в день большинство людей племени трудились над изготовлением кирпичей из глины, Вон уже сколько сушилось их повсюду. А Персаух с несколькими смышлёнными парнями разрабатывал план своего города, в котором будет не только святилище богам и дворец вождя, но и дом для каждой достойной семьи. Уже место под строительство расчистили, но прежде всего Персаух приказал возвести вокруг будущего города стену, за которой можно укрыться самим и скот спрятать, если кто из кочевников посягнёт на добро племени. За хорошими стенами и в хижинах пожить можно, зато в безопасности. Работа кипела каждый день с восхода солнца и до заката, но рук не хватало. Персаух подгонял соплеменников. Хотел он к зиме стену выстроить. Поэтому работали все: и старики, и женщины, и дети. Охраняли племя верные собаки и воины. Стражи более всего посматривали за реку, туда, где Парвис накануне видел чужаков. Они и раньше появлялись, но близко не подходили, оставались вдали от посёлка, который отчасти скрывали заросли юткуна и лоха, облепившие весь левый берег Мургаба, а со стороны кочевников берег был лысый и глинистый. Не везде можно близко к воде подойти. Лошади увязнут в глине, но кое-где была твёрдая земля. Порывис отметил для себя несколько таких мест. К одному из них сейчас и приближались девушки, растянувшись цепочкой по сухому лугу. Шартум ближе всех оказалась к воде. Девушку манила тень и прохлада от реки. Хотелось пить, снять с себя накидку, и намочить разгоряченные руки, лицо, да и волосы растрепались. Не выдержав, Шартум направилась к старому талу, торопясь укрыться от беспощадного солнца в полупрозрачной тени от кроны дерева. Его ветви склонились над водой, а корни торчали из земли на обмелевшем берегу. Шартум положила свой мешок, сбросила накидку, вытащила булавку из растрепавшегося валика волос, и, оглянувшись, поискала взглядом Парвиза. Он не спускал с нее глаз, хотя разговаривал с братом. Шартум улыбнулась. Внимание мужа нравилось ей. Да и сам он нравился. Статный, с удлиненной головой, с красивым загорелым лицом, совсем не таким, какой было у ее отца, у братьев, даже у вождя. Особенно отличался нос Парвиза. Прямой и тонкий с чувствительными ноздрями, казалось, он всё время к чему-то принюхивается, ловя воздух, и губы его, чётко очерченные, алые, как лепестки мака, казались тоньше, чем у других. Шартом, думая о муже, почувствовала, как живот прихватила горячая волна, сжала внутренности и потом растеклась к низу. Даже голова закружилась. Девушка тряхнула волосами, облизала сухие губы. Хотела спить. Оставив свои вещи, шартум подошла ближе к берегу, присела, ухватилась одной рукой за торчащий дугой корень, наклонилась и зачерпнула ладошкой воды. Лохматая собака подбежала к хозяйке и остановилась как вкопанная, вытянув шею и принюхиваясь. Шерсть на загривке пса сняла. поднялась дыбом. Парвис видел, как жена склонилась к реке. Её светло-коричневая рубаха слилась с такой же водой, и только струи чёрных волос растеклись по спине. Ты действительно так любишь мою сестру, что не можешь оставить её без внимания даже на миг, засмеялся Абатум, имя которого камень, как нельзя больше подходило к этому крепко сбитому парню. Паррис опустил глаза и взглянул на спутника из-под лоби. Каждый миг моей жизни принадлежит ей, ответил тихо, но взволнованно. А ты? Ты любишь свою жену? спросил он не без интереса. Об этом пожал плечами. Мея хорошая жена, родила мне крепких сыновей, по хозяйству справляется, родителей уважает. Чего ещё? Разве что не стонет ночами как шартум. Абатум подмигнул. Лай собаки, всплеск воды и приглушённый крик донеслись до слуха охранников. Оба обернулись к реке. Конь в воде, крикнул Абатум первым, увидев плывущего коня, рядом с которым виднелась голова кочевник. Шартум, прошептал, поправив предчувствие беду. Жены нигде не было видно. Собака металась по берегу и вдруг кинулась в воду. Парис догадался, что его жену похитили. Он вскинул лук, вложил стрелу и прицелился, но за спиной раздался виск. Повернувшись, охотник увидел двух всадников. Они гонялись за убегающими девушками, пытаясь поймать их. А те метались по лугу, уворачиваясь от хищных рук. Стрела Парвиза полетела в одного из кочевников, который настигал жертву, но он сам оказался жертвой. Острый наконечник впился в бок прямо под рукой, которая едва успела прикоснуться к гладким волосам красавицы. А Парвиз уже послал стрелу в другого кочевника, но Абатум опередил его. Топорик со свистом вонзился в спину похитителя, переломив ему хребет. Тем временем конь третьего кочевника переплыл Мургап и заржал, выбравшись на твёрдую землю. Только тогда Парвис увидел жену. Похититель тащил её обмякшее тело, обхватив рукой за талию. Потом быстро поднял девушку, закинул её поперёк спины коня. Рубаха на шартум задралась, и обнажённые ноги билели с одного бока коня. А распушные волосы мокрыми прядями упали на другой. Пёс доплыл до берега и выскочив из воды, кинулся на похитителя, но тот с гиканием запрыгнул на круп своего скакуна и ударил его пятками по ляшкам. Порывист соколом помчался к реке, на ходу натягивая тетиву. Он уже видел затылок врага. Стрела вспарола воздух и полетела на другой берег Мургаба. Конь, напуганный злобным псом, топтался на месте и, развернувшись к реке, закрыл всадника. Гудящая стрела вонзилась в могучую шею. Конь дернулся и завалился на бок, придавив с собой шартум. Кочевник успел спрыгнуть, но, растерявшись, на миг развел руки и уставился на другой берег реки, по которому к нему бежал меткий стрелок, И уже поравнявшись с ним, скакал во весь опор всадник. Это оботом, изловив коня, вскочил на него и мчался спасать сестру. Порывизу хватило замешательства врага, и второй стрелой он поразил его прямо в сердце. Шартум наполовину лежала под тушей коня. Спутанные мокрые волосы закрывали лицо, руки беспомощно раскинулись в стороны. Собака, подползая к ней, тихо подвывал. "Шартум, шартум!" кричал Парвис, выбираясь из воды и скользя по мокрой глине. Он упал, поднялся и как зверь, опираясь на четыре конечности, подбежал к жене. Она была без сознания. Конь ещё хрипел и дёргался в вагоне. Стащить его тушу с ног шарфом порви с немок. Вытянуть любимую тоже. На помощь подоспел её брат. Вдвоём мужчины сдвинули коня и освободили ноги девушки, которая так и лежала без сознания. Только слабое дыхание шевелило тонкую травинку, которая об одном поднёс к её носу, да еле слышно билось сердце в груди. который припал ухом Парвиз. А на другом берегу Мургаба уже торопились на помощь люди их племени. Среди них и Персаух. Вождь вместе с несколькими воинами переплыл реку на конях и помчался на восток, намереваясь вступить в бой с кочевниками, которые, Персаух не сомневался в этом, ожидают своих лазутчиков с добычей неподалеку. Барвис и Батом осторожно переправили Шартум назад, и нациновки отнесли её в посёлок, где Цурам уже готовила снадобье и пела песнь богине Иштар, моля покровительницу женщин о даровании жизни несчастной девушке. Солнечные блики слепили глаза, но Шартум, словно заворожённая, смотрела на них, смотрела в всплеск И вот на водной глади показалось чешуйчатое тело змея. Извиваясь, он подплывал всё ближе, ближе. Его пасть раскрывалась всё шире. Шартун уже видела острые зубы. Она замерла под взглядом змея, крик застрял в горле, страх сковал тело. Ужасная пасть приблизилась настолько, что закрыла собой реку и солнце. Maken, слюна сочится между зубами, стекает с раздвоенного языка. «А-а-а!» — yourself, а -а -а!"! закричала Шартум. «Тише, тише, дочка!» ]rem. Цурам склонилась над головой девушки и поднесла к ее рту длинный носик сосуда со снадобьем. «Пей, моя хорошая, пей! Забыть ее лучшее лекарство, да будет благословенно гула, дарующая нам исцеление!» Примечание. Гула богиня целительница. Конец примечания. Шартом лежала в тени под навесом из камышовой циновки. Девушка сидела в изголове больной и помахивала веткой над её лицом. Рядом с курамом, в окружении сосудов с столькими ей известными снадобьями, колдовала над телом несчастной, у которой оказалось несколько переломов в ногах. Больше всего верховную жрицу беспокоил один. У левого бедра нога неестественно вывернулась в том месте и отекала на глазах. Цурам связала ноги шарфом и обложила их распаренными листьями травы, помогающей при ушибах. Парвис сидел неподалёку, скрестив ноги и качался взад-вперёд, шепча на своём языке то ли молитвы, то ли заклинания. «Алик по ней! Алик по ней вернулся!» — закричал мальчишка, первым увидев полуобнаженных всадников, за которыми тянулся шлейф пыли. Воины спешились, и Персаух, осушив поданную чашу с кислым молоком, подошел к Цураам. Он присел с ней рядом, но молчал, только смотрел на Шартум. Лицо вождя было сурово. Сжатые губы, прищуренные глаза скрывали тяжёлые мысли, которые ему предстояло облечь в слова. "Как она?" спросил Персаух. Его голос прозвучал глухо, но Цурам послышалась горечь в нём, гораздо большая горечь, чем та, которая могли вызвать страдания девушки его племени. "Молимся?" ответила Цурам, вглядываясь в лицо мужа. Она ни о чём не спрашивала. Сам скажет, что надо. Персаух положил руку на плечо жены, сдавил его и порывисто поднялся. А жерелье с бронзовыми фигурками быков брякнуло на его обнаженной груди. Старейшины племени ожидали вождя под другим навесом. Воины стояли неподалеку. Персаух сделал знак рукой, и воины разошлись. Один из них подвёл к Цурам коня. Поперёк его спины, в низ лицом лежал юноша. Его грудь была насквозь проткнута стрелой, наконечник которой, обогрённый кровью, торчал под лопаткой. Воины сняли убитого и положили к ногам жриц. Цурам качнулся. Сынок! Женщины подбежали к ней, подхватили под руки. Прости Цура не уберёг, просодил персах и, кинув прощальный взгляд на сына, решительно направился к старейшине. На совет позвали Парвиза и Абатума. Они рассказали, как всё случилось. Старейшину слушали внимательно, изредка поглядывая на мужчин. Когда те закончили рассказ, в повисшей тишине зазвучал голос вождя. Их немного было. 11 всадников. Трое реку переплыли и в зарослях сидели, поджидая наших девушек. Восемь у другого русла реки ждали. Недалеко, 2 беру от того места, где нашли шарту. Примечание. Беру единица измерения расстояния, приблизительно 10 км. Конец примечания. Мы всех убили. «Другие придут, мстить будут», — вставил Парвиз. Персаух колко взглянул на него. «Мстить будут», — повторил охотник, не замечая взгляда вождя. «Надо опередить, я знаю, где их стойбище». «Там», — он кивнул на юг. «Там», — удивился один из старейшин. «Но они пришли оттуда», — он указал на восток. «Там». Они шли по тому берегу, переправились где мельчь, а там река большая, сильная, не каждая лошадь в брод перейдёт. Я видел шатры, атары раньше, когда мы только пришли. Но кочевники на другой стороне реки, там, где она ещё не разделяется, не думал, что к нам подберутся. Думал, ой, идут они моё шертум. Всем мужчинам вооружиться. Сурово перебил Персаух: "Дозор держать со всех сторон. Ты, Парвис, возьмёшь трёх воинов и проверишь, там ли стойбище, где ты видел. А потом решим, что делать. Дров побольше заготовить, костры ночью жечь и стену строить", приказал Вошь и, оставив старейшин, пошёл к жене. Цурама не плакала. В ее глазах не осталось слез, все высохли, как ручейки в пустыне. Она даже не смотрела на сына, который лежал, не двигаясь, не дыша, только гладила по голове, вспоминая своего мальчика, ребенком с веселыми глазками, неугомонного, всегда убегающего от ее ласк к воинственному отцу. Персаух научил сына всем премудростям воинского искусства — Гордился им, прочил ему власть и заботу о племени в будущем, когда смерть заберёт его самого, уже состарившегося и беспомощного, и боги свершат суд над ним, определяя, где его тень проведёт вечность. Но случилось так, что не он, старый персаух, а его молодой сын отправился в страну без возврата, и теперь отец заботился о том, чтобы в пути у него всё было. Примечание. Страна без возврата, царство мертвых. Конец примечания. В прямоугольную яму на небольшое возвышение, напоминающее лежанку, положили сына Персауха и Цураам. Он лежал на боку, поджав ноги, словно спал, но в руке сжимал лук, как воин, готовый по первому зову ринуться в бой». Соплеменники щедро снабдили своего защитника всем необходимым для жизни. Пусть и в царстве мертвых, где правит богиня Эршкигаль, у него будет из чего напиться, что поесть и что принести богам в жертву, дабы умилостивить их. Под одной из стен могилы положили собаку, верного стража человека. Им, этим бесстрашным животным, боги доверили заботу о душах умерших, Им открыли способность видеть их и предупреждать живых об их приближении, если кто сумеет выйти из владения сестры Иштар, взгляд которой несет смерть. Но Цураам, как верховная жрица, более всего молилась всесильному Богу, днем освещавшему мир живых, ночью же отдающему свой свет тем, кто ушел в страну без возврата. каждый день он правит небесной колесницей, даруя свет и благо, наделяя мудростью достойных, карая нечестивых. Ему посвятила Цурам свою молитву, восхваляя и прося милость. Жрица пела и прощалась с сыном, оттого её голос был слаб, и девушки звонкими голосами подхватывали песнь матери, добавляя восхваление всем другим богам, чтобы Дели тела молитва доправивших судьбами ублажила их слух, и обратили они свои взоры на людей, жаждущих жизни, ради которой приходилось приносить такую тяжёлую жертву. Шартум металась в жару. В бусинках пота, осыпавшихся её горячий лоб, отражались блики костров. Цурам после похорон сына удалилась от всех, и возле больной девушки дежурили её соплеменницы. Парвис подошёл проститься. Он не знал, вернётся ли. Его мысли убегали в недавнее прошлое, когда Шартум звонко смеялась, когда он ласкал её ноги, щекотал маленькие ступни, сейчас они разбухли и посинели. Парвис отвел взгляд. Пора А потом прикоснулся к локтю охотник. Не говоря ничего, тот развернулся и вскоре четверых садников исчезли в ночи. Персаух проводил их, наказывая не вступать в схватку, а только узнать всё, и пошёл к жене. Цурам сидела у могилы сына, вокруг которой стояли бронзовые ажурные светильники. Изочки пламени в них клохались от лёгкого ветерка, прилетающего от реки. Рядом с Жарицей стоял сосуд с хаомой. Цура уже испила священного напитка богов и покачивалась в трансе, шепча заклинания. Персаух присоединился к Жене. Вместе они выполли из мира людей и вели сына на суд богов, охраняя его дух от порождений хаоса, ужасных змей Тиамат, одна из которых мучила Шартум. Примечание: Тиамат, первородная богиня, символизирует хаос и тьму. Конец примечаний. Верховная жрица видела это и со всей своей силой призывала бога солнца развеять тьму, победить хаос и даровать девушке жизнь. До зари молились Цурам и Персаух. С первыми лучами солнца жрица впала в забытье. а вождь, оставив ее заботам соплеменников, взял сосуд с хаомой и совершил приношение Эа. Воды Мургаба приняли священный напиток богов и, как сама жизнь, понеслись дальше, не останавливаясь даже там, где русло превратилось в песчаный омут, а потом и вовсе исчезло. Вода просочилась в песок и ушла в подземелье к владыке всех вод. Эа услышал жрецов и, и на некоторое время даровал в племени белого верблюда благополучие и тишину. Шартум медленно поправлялся. Переломы срослись, но боль не оставляла девушку. Да к тому же ее левая нога перестала сгибаться. Шартум ходила с помощью посоха, который ей сделал брат, Не так давно лёгкая, как Джейран, красавица теперь выглядела кривой старухой. Бёдра, которые качались при ходьбе как утки на волнах весеннего мургаба, порвис стеснял с жены. Люди быстро забыли горе и теперь лишь посмеивались над колекой, так и называя её акуту. Примечание. Акуту, значит, искалеченная, от слова акк. Конец примчений. Колкие шутки соплеменников до боли в сердце задевали мужа несчастный. Не раз порывался порвись уйти в своё село в далёком многогорье, но каждый раз, посмотрев на Шартум, погрузившись в её глубокие грустные глаза, которые не в пример телу от испытываемой боли стали ещё прекраснее, он останавливался. Казалось, перенесённые страдания сделали девушку мудрой. Что-то неподвластное пониманию таило в её глазах. Так смотрят жрецы, получившие откровение, или старцы, познав за свою долгую жизнь немало тайн. Что же нам делать, Шартум, вопрошал Парвис, гладя жену, прижавшуюся к нему. Как же нам жить дальше? Шартум молчала. Только слёзы вытекали из её глаз, тихо, без всхлипывания и мольбы. Персаух дорожил охотником, умеющим бесшумно змеёй подкрасться не только к джайрану, но и к врагу. Он отдал ему первый из построенных домов, небольшой из двух комнат и очага, но с надёжными стенами и крышей, защищающими и от ветров, и от любопытных глаз и ушей. Но как не была велика радость Парвиза, и она мрачилась, когда Шартум попыталась сама разжечь огонь в очаге. Негнущаяся нога не давала возможности склониться к нему, как Шартум ни старалась, разжечь огонь она не смогла. Я научусь, Парвиз, ты не думай, я смогу. Захлёбываясь слезами и всё пытаясь приспособиться, с отчаянием и злостью шептала Шартум. Она отставляла ногу, приседая на одной, но тут же заваливалась на бок, стоная от боли. Не надо, Шартум, не надо, отойди, я сам. Цурам помогла несчастный парень. Она обязала одну из дочерей бедного пастуха вести хозяйство охотника и заботиться о его жене. Персаух узнав об этом, спросил: "Что тебе с этой женщиной? Почему ты заботишься о ней? Не видишь, боги отвернулись от неё? Зачем же тебе помогать ей? А ты? Почему ты привящаешь её мужа?" Персаух вскинул голову. "Он мне нужен. Никто не видит того, что видит он". "Чего именно?" Цурам насторожилась. «Помнишь, Цураам, когда он и Аббатум вернулись после того, как мы похоронили своего сына?» Жрица закивала, опустив глаза. «Тогда они не нашли и следа тех кочевников». И Парвис сказал. «Я хорошо помню его слова. Кто-то спугнул племя, и то были не мы». «А кто?» При чувстве тревоги пробежала в груди Цураам. Вот именно кто? Я в тайнет всех послал охотника узнать, вынюхать, чего испугались кочевники. Его долго не было, но он вернулся. Тогда все подумали, что он сбежал от своей больной жены, а он далеко ходил, дальше того места, где река растекается по долине на несколько рукавов. Он почти до подножия Многогорья дошёл, и знаешь, что он там увидел? Цурам взялась за сердце. Да, сюда идут. Идут все, кто, как и мы, искали незанятой земли. Кого мы оставили, решив пытаться счастье самим. По словам Парвиза, их стало ещё больше. Много людей, много скота, много воинов. Вот такие дела, Цурам. Персаух тяжело вздохнул. Теперь ты знаешь, Я не хотел тебя беспокоить, молчал. И охотнику сказал, чтобы молчал. Не зачем людям знать о том преждевремён. Сейчас те встали, думаю, хотят переждать зиму, а весной опять двинутся в путь. Их охотники тоже ищут и уже были в дельте Моргаба. Глядишь, и до нас доберутся. Всего-то пять беру. А мы к тому времени город достроим. Примечание. Пять беру около 50 км. Конец примечания. Уж не воевать ли ты собрался персаух? Я им свой город не отдам и земли своей не отдам. Мы первые сюда пришли. Моя эта земля. За цокол изычком, цурам, тебе бы два горба на спину, точь в точь верблюд. Ты всё не успокоишься. возвысил голос Сперсаух. Да если бы не мой верблюд, мы сюда никогда бы не добрались, пошёл он в наступление. Охлади пыл, муж. Сюда, не сюда, куда-нибудь пришли бы. Да я не о том. Пока время есть, думать надо, как и гнездо своё сохранить, и льву в пасть не попасть. Я и думаю. Стену мы достроили, войны от бойниц не отходят. «Я прошу богов о помощи нам». «Чего еще?» Персаух взглянул на жену сквозь прищур глаз. «Хитрость нужна. Войну нам не выиграть. Но хорошо, что мы здесь, а не в устье город поставили. Не самые лучшие земли у нас, и сгонять нас отсюда нет никакой надобности. А потому как придут, как свои шатры поставят... Надо будет тебе на поклон пойти, подарки приготовить, убедить, что хорошие мы соседи, что с нами жить надо в мире и согласии. Персаух снова вспылил, обжег жену пылающим взглядом. — Он, да на поклон! Не бывать тому! Но Цураам укоризненно покачала головой и кивнула в сторону загона, где рядом с быками жевал свою колючку белый верблюд. Талисман племени, его символ. Уши мастера отлили бронзовых верблюдов, которых можно было увидеть на заколках в волосах женщин или на булавках, скрепляющих плащи мужчин. Сам Персаух носил такой только из серебра. Намёк жены охладил пыл вождя. Гордость хороша в нужное время и в нужном месте. А сейчас, наедине с женщиной, которая умела видеть дальше его самого, стоит прислушаться. Кому как не ему, вождю племени, только начавшего крепнуть после долгого похода, нужны мир и согласие. Как это сделать? Как убедить? Спросил он, ещё не понимая, что на уме Цурам. Думать будем персаух, да на богов надеяться, уклончиво ответила она. Сегодня же надо хорошую жертву Шамашу принести. Да и людям праздник нужен. Совсем-то их замотал со строительством. Персаух согласился. Овцы за лето хорошие, жирно гуляли. И богам радость будет от них, и людям. Хорошо, Цuram, устроим праздник. Но ты так и не сказала, что тебе с Аккутум? Почему так беспокоишься о ней? Беременна она, расстегивая слова, проговорила Цура. Пирсаух поджал губы, то ли сокрушаясь, то ли удивляясь. "Да, беременна", задумчиво повторила Жариц. "А охотник знает?" "Думаю, нет. Она сама только догадалась", мать спрашивала. "И что? Мало ли в племени беременных женщин?" Он хотя бы meia, жена её брата, Цурам, словно не слушала мужа, её отрешённый взгляд блуждал в других мирах, в прошлом ли в будущем не понять, но одно стало ясно. Что-то важное увидела жрица в своих видениях, и связано это с поколеченой женой охотник. Видела я, как твой верблюд склонил ноги перед жрицей, прекрасной жрицей И поползли тысячи змей от её ног к нашим землям, а по следам от тех змей полилась вода. Не такая, как течёт в Мургаве, а чистая и синяя, как само небо. За спиной жрицы в облаке стояла Акуту. Сама иштар держала светильник над её головой. Цурам замолчал. А дальше, что было дальше? Звержённый рассказом, словно ребёнок промолвил Персаух. Не знаю, Цурам поняла на муже прищуренные глаза. Дальше не расссмотрела. Всё как в воздухе раннего утра, только цвета и очертания. Персаух разочарованно вздохнул. Что ж, поживём, увидим, жарится говоришь. Пошли в дом охотника ещё помощников. Зима скоро. Первис сам рассказывал, что зимы в Чёрных песках суровы, хоть и не долги. Надо пищу для костров запасать, одежду из меха шить, обувь. Одной окуту не справится. Осень ушла так же незаметно, как и пришла. Редкий дождь радовал людей, запасающих на зиму дары земли. Красно-коричневые шары дикого граната Желтобокие сочные груши, нежные сливы, вязкие на вкус, но сладкие ягоды лоха — все собирали женщины. Что-то складывали в укромные уголки своих жилищ на хранение, чем-то сразу радовали своих близких, разнообразив скромную трапезу фруктами и сладкими корнями печеного аира, которые выкапывали на берегах Мургаба. За лето жители нового города успели запастись сеном для скота, И даже собрать урожай ячменя, хоть небольшой, но достаточный для будущего посева. Персаух довольный ходил от стойла к стойлу, хозяйским взглядом оценивая крутые бока бычков и отвислые курдюки баранов. Белый верблюд к зиме оброс новой шерстью и так накачал свои горбы жиром, что они торчали на его спине как пышные груди красавец. Что? «Жиешь свою колечку!» — похлопав гордеца по упругой ляжке, персаух расплылся в улыбке. Верблюд, работая челюстями, как с жерновами для растирки ячменя, медленно повернул голову к хозяину, приблизил к нему морду и с любопытством уставился прямо в лицо. Персаух рассмеялся. «Что, не узнал?» Верблюд моргнула его красивые веки, обрамлённые полукружьями длинных загнутых ресниц, сомкнулись на задумчивыми глазами. "Та-то же. Персаух отодвинул от себя верблюжью морду. Ладно, ешь, ешь. Набирайся сил. Скоро мы тебе подругу поймаем. Бегают тут вот такие, как ты, только рыжие. Будет тебе и радость, и работа. Ха-ха-ха. Верблюд приосанился Даже жевать перестал. Высоко поднял голову, выпитив лохматую шею. «Хорош, хорош! И холода нипочем!» «А что мой каунакис?» — оглянувшись на слугу, вспомнил персоух. «Готов?» «Да, господин», — поклонился тот. «Женщины еще вчера госпожей отнесли». «То-то! Верблюд вон и тот новой шерстью оброс, а вождь все в старом тряпье ходит». Зворчал персаух, мельком взглянув на свой шерстяной канас, к серо-коричневым полотнам свисающим с плеч. Примечание. Канас плащ, сшитый из трёх полотнищ, к одному широкому пришивались два узких, швы ложились на плечи, плащ подпоясывался ремнём. Конец примечания. Белая льняная рубаха, которую Цурам бережно хранила до поры до времени как редкую вещь, достойную только вождя, выглядывала из-под плаща у колен. Старый каунакис, который Персаух носил как юбку, завязывая на талии, не мог согреть всего тело. Холодные северные ветра пробирали до костей, и тогда вождь приказал сшить ему длинный каунакис с бохромой из меха козла. Тогда, надев такое платье поверх плаща и рубахи прямо от шеи, можно не бояться ни ветра, ни снега, что хоть и редко, но сыпал с неба белыми хлопьями. Даже растаяв на длинной шерсти, он каплями влаги стекал с нее, не причиняя человеку вреда, как и козлу или верблюду. С наступлением холодов все люди племени стали похожи на животных. Кутаясь в меха и шерсть, Они напоминали, кто овец или козлов, вставших на две ноги, кто леопардов, о вздумавших удивить мир ходьбой на задних лапах. Наряднее всех был персаух. Его черная непокрытая голова торчала на кажущейся тонкой шее из объемного каунакиса шаром обтекающего фигуру. Но даже такая громоздкая одежда не мешала вождю везде сунуть свой нос вверх. и знать обо всех делах в племени. Цурам же в зимние дни мало выходила из своей комнаты, ставшей для неё и храмом, и местом отдыха. Слуги постоянно поддерживали огонь в алтарном очаге, а жрица поддолгу смотрела на пламя, то застыв как терракотовая фигурка из штар, с которой Цурам никогда не расставалась, то качаясь взад-вперёд, как стебелёк травы под напором ветра говорила, жарится мало, да никто и не решался прерывать её задумчивость, разве только муж, но и ему Цурам отвечала односложно. Весной, когда солнце всё чаще стало согревать землю, когда первые ростки трав проклюнулись из напоенных влаго семян, Цурам словно проснулась. Она оставила огонь на попечении слуг, Воздавай ему должные лишь вечером и стало уходить за пределы цитадели к реке, которая всё больше наполнялась водами, готовые вот-вот выйти из берегов. Два воина охраняли Жарицу, двигаясь за ней на расстоянии. Но Сурам не думала о них. Она никого из людей не замечала, оставаясь всё такой же задумчивой и радуясь лишь просыпающейся природе. Персаух начала беспокоить перемена в жене. Не спуская ему ни в одном слове раньше, она теперь будто и не слышала ничего. Сколько раз Персаух замалкал на полуслове, ожидая возражения или хотя бы привычного молчаливого упрёка, но так и уходил, не договорив и не дождавшись ответа. Всё прояснилось накануне великого праздника равноденствия, когда в покой Цурам вбежала взволнованная служанка. "Жрица Акуто рожает", тихо промолвила она. Только в выражении её глаз можно было прочитать тревогу. Цурам подскочила. Её сухонькое личико сморщилось от напряжения. Уши, ставшие розовыми на фоне отблесков огня, как никогда походили на капюшон кобры. Рана, рана дитя на свет попросилась, промолвила Цурам в торе своим духом. Но на то воля богов. Иди, приказала служанке. Скажи там, чтобы готовили ягнёнка и костёр для жертвы. Я возкурю травы в честь Иштар и приду. Когда ароматный дым от зажжённых трав заполнил комнату и струйкой пополз к узкому проёму под потолком, зарица затянула песнь богини плодородия. Милосердная царица, мать всех земель, великая целительница древнего племени. В твоих руках судьбы женщин, как судьба первенца невинной девы. Примечание: Песня из собрания гимнов жрицы из Аккада «Энхедуанны». Конец примечания. Закончив, она накинула каназ и поспешила в дом охотник. Но милосердная царица не снизошла до окуту. Или мало ей было аромата трав, и жаждала на крови жертвенного ягненка, или веселилась богиня среди себе подобных аннунаков, не обращая внимания на мольбы людей, Но бедная коллега кричала всю ночь до первой зари. Примечание. Как только солнце взошло над пустыней, великий шамаш внял мольбе жрицы и послал шартом облегчения. Мучительные схватки, отнявшие у неё все силы, закончились так же внезапно, как и начались. Шартом повисла на руках женщин, державших её под локти, И в руки жрицы из разверзшивающегося лона выпал младенец. Девочка сообщила Цураам, приняв ребёнка: "Царица!" Женщины приглянулись, услышав последнее. Никто из беременных женщин племени не удостоился такого внимания, как Акуту, который сейчас безвольно висел на руках соплеменниц. Меж собой все шушукались, строя всякие предположения. Но сейчас в словах Жарицы, которую почитали как пророчицу, прозвучало то, что ещё больше озадачило. Девочка никак не походила на ребёнка с великим будущим. Родившись на 2 месяца раньше срока, она даже не кричала, только беспорядочно водила тоненькими ручонками с невероятно большими для них ладонями и вращала огромными тёмно-синими, затуманенными, как у всех новорождённых, глазками. Цурам окунула ребёнка в чан с водой. Маленькое личико девочки съёжилось, она зажмурилась, натужилась и наконец в комнате раздался её крик. Шартум, которую уложили на возвышение, укрытая хабкой шкур, приоткрыла глаза. Если бы кто в это время заглянул в них, то увидел, как грусть и безысходность плещется в чёрном омуте расширенных зрачков. Дитя промолвила она и потянулась к дочке рукой. Девочка, спилена в малютку, жерица поднесла её к матери. Цурам не заметила, как в комнату вошли мужчины. Персаух, Парвис оботом. Жена последнего не так давно тоже освободилась от бремени и подарила мужу ещё одного сына. "Большое будущее у твоей дочери, Шартум", медленно проговорила жерица. В последнее время этим именем никто не звал жену охотника. Улыбка тронула её губы в благодарность за это. "Она вырастет красивой, как ты, ловкой и смешлёной, как отец", продолжал Цурам. "Какое имя ты дашь ей?" Вопреки правилам, следуя которым века новорождённых называли жрицы, спросил от Цурарам. Шартум ласково глядя на дочь, Впервые пригубившую грудь, тихо сказала: "Камиум. Да будет так. Небесное достойное имя". Цурам закрыл глаза. Перед его взором предстал молодой мужчина, уже прошедший пору взросления, красивый с аккуратной бородкой и пышными чёрными кудрями, лежавший на широких плечах. Юноша стоял склонённым перед прекрасной девушкой, одетой в расшитое сложным цветным орнаментом плетёное платье. Её грудь покрывала богатое ожерелье из камней и золота, а в волосах, собёрных на затылке в валик, сияло на вершее удивительной заколки в виде цветка. Цурам у кликперсауха размыл видение и жириться не успела разглядеть тот золотой цветок. Грудь Цурам поднялась высоко от глубокого вдоха. На выдохе из её уст твердились слова пророчества. Судьба этой девочки связана с судьбой нашего сына. Они сплетены, как орёл и змея на моём амулете. Сердце Персоуха отозвалось болью, но он не стал расспрашивать Цурам, какого сына она имеет в виду. знал, что больше жена не скажет, но сам чувствовал, что речь о том мальчике, которого он давным-давно оставил в Акаде. Ак Все прошедшие годы Цурам думала о нём, и молчание, в которое она погрузилась с зимой, связано с мыслями о младшем сыне. Цурам ждала его и надеялась на встречу. Поэтому и судьба этой новорождённой девочки так важна для неё. повесис и обаттум переглянулись, поняв только что, что жрица открыла какая-то тайна, связанная с малюткой. Но будущее оставалось вдали, а сейчас Шартум прижимала к себе крохотное тельце дочки и смотрела на неё так, словно прощалась. В лице женщины, казалось, не осталось и кровинки сил оставляли Шартум. Её рука расслабилась. И ребёнок, упустивший сосок, недовольно захныкал. Цурам подхватила едва не упавшую девочку. Парвис бросился к жене. Шартум он припал на колени перед ней. Шартум приоткрыла глаза, в которых витал образ смерти, и потянулась рукой к своему ожерелью. Камиум Имя дочери стало её последним словом. Женщины всхлипнули, но жрица цикнула на них и присела рядом с парризом. Не горюй, охотник. Она прошла свой путь. Ты найдёшь себе другую жену. А дочь я отдам ей. Она её выкормит вместе со своим сыном. А потом склонил голову, соглашаясь с со жрицей. Он потянулся к ребенку, но порвис, словно очнувшись, опередил его и взял дочку из рук Цураам. Он долго вглядывался в ее маленькое личико, дрожащей ладонью прикоснулся к черной головке. — Надо завязать платочек, — осторожно, водя пальцами по макушке девочки, промолвил он. — У нас так делают. Я хочу, чтобы моя дочь хоть в чем-то унаследовала наши законы. Цурам согласный кивнула. Тут же ей подали тонкий льняной отрез ткани. Цурам сложила его косыночкой и подала парвизу. Отец положил дочку рядом с уснувшей матерью, взял платочек, приложил его сгибом к клобику, присмотрелся, сдвинул повыше к темечку, завёл концы косыночки назад к шейке, скрестил осторожно, вывел снова колбу и завязал над ним узлом. Вот так. — Так делают наши женщины. Потом Парвиз поднял дочь и отдал Абатуму. Тот прижал дитя к себе, словно защищая и вынес. «Стой — Стой! — закричал ему вслед Парвиз. Он склонился над шартум, снял ожерелье, которое подарил ей, когда они стали мужем и женой. Охотник стиснул зубы, когда почувствовал тепло от еще не остывшего тела. Он вспомнил, как... Шартум с восхищением разглядывала подарок, трепетно прикасаясь к золотым листьям и бирюзовым бусинам между ними. Возьми, это дар от матери, она так хотела. Голос Парвиза прозвучал глухо, с звуком мешало выскользнуть сдерживаемая боль. Цурам положила ожерелье на ребёнка. Девочка зашевелилась, намереваясь заплакать. Иди, иди. Жариться подтолкнула брата усопший. Ей тепло матери нужно, отдай её мне. А потом ушёл. Чёртом похоронили в обыкновенной яме в стороне от могил, которые за непродолжительное время успели вырасти на такыре неподалёку от стен цитадели. Обида душила Парвиза. Он никак не хотел соглашаться с обычаями пришельцев. по которым человека имеющего увечья нельзя хоронить рядом с воинами или другими достойными членами племени, дабы не осквернить землю останками акуту, в стенки могилы услали стеблями прошлогоднего камыша. Ту смех, который ещё совсем недавно звучал над долиной Мургаба, уложили на бок, лицом на закат, чтобы всю свою дальнейшую жизнь в стране безвозврата Она могла видеть только, как солнце погружается в ночь. Мать Шартум поставила перед дочерью кувшин, в который штани от всех положила фигурки Иштар и её божественного мужа Думузи, как символ счастливого брака, в котором так недолго пребывала Шартум. Люди верили в благосклонность богов и молились им за своих близких, отправляя их в дальний путь с подарками. Вскоре племя покинул и Парвиз. Он ушел, оставив на память дочери бронзовый амулет, который отлил мастер по желанию охотника. В центре круглого амулета умелец племени изобразил тюльпан. Такой же, но живой и алый, как щечки молодой девушки, когда-то пленившей сердце, Парвиз положил на могилу любимый. Когда Парвиз уходил, Ведя в поводу своего коня, камыши, растревоженные ветром, шептали вслед слова на путстве. Была в них тревога, была скорбь, но в шелесте сухих стеблей по рвизу слышался нежный перепев листьев, так напоминающий голос шартум, ее сладострастный стон и ее последнее слово с недосказанным желанием — камеум.